Часть пятая. Ночлег. «Ох, горе мое, горе, кручинное житье!» — думал Антон, следуя медленным, нетвердым шагом за товарищем. День прошел, да, видно, до нас не дошел. Ишь, вечеряет, а лошаденка все с рук не сошла. Что станешь делать? Нет, знать, так уж Господу Богу угодно. Погрешился я, чем перед ним. Ох, ох, ох. Дома-то, дома у меня... Чай ждут сердечные, не дождутся. Не наболится у родимых сердечушка. Правда, напался человек добрый, сулил покупщика хорошего. Да еще когда? Еще завтра. Заночевать, видишь, пришлось в чужой стороне, промеж чужих людей. Денег не полушки а дело захожее. Ну а как завтра, да опять не выйдет на мою долю счастья. Лошади опять не продашь. А только пуще бедно живешь, и с тем домой вернешься. Никита про свету не даст тогда, долой с бела света сгонит совсем беда. Пропадаем ни за что, и я, и варюха, да и ребятёнки тоже. ох хо горе мое, горе, кручинное житье. И между тем зримо клонился к вечеру, солнце село. Золотистые хребты туч, бледнее на дальнем горизонте, давали знать, что скоро и совсем наступят сумерки. Подошва горы, плоские песчаные берега, монастырь и отмели окутались уже тенью. Одна только река, отражавшая круглые облака, обогрённые последними вспышками заката, врезывалась в тени, алой сверкающей полосою. Осенний ветер повеял холодом. и зашипел в колеях дороги. Время от времени он изменял свое направление, и тогда слышались с реки отрывистые крики народа, толпившегося на берегу и ожидавшего парома, который чуть видимой точкой чернелся на более и более бледневшей поверхности воды, плача за собой огненную, искристую полосу света. Шум ярмарки умолкал, толпа в городе постепенно редела, Скидывались ятки запирались лари, лавки. Купцы и покупатели расходились во все стороны. И все тише да тише становилось на улицах, на площади, между рядами телег, подвод, укутанных и увязанных на ночь врагожи. Вниз по горе тишина делалась еще заметнее. Тут исчезли уже почти все признаки ярмарки. Кое-где разве попадался воз непроданного сена, и его хозяин... недовольное лицо которого оживлялось всякий раз, как кто-нибудь проходил мимо или встречалось в атака подгулявших мужиков и баб, которые, обнявшись крепко-накрепко, брели, покачиваясь из стороны в сторону и горлане несвязную песню. Антон и Рыженький, и его товарищ, достигли уже подошвы горы, когда на одном из поворотов дороги должны были остановиться по случаю истечения народа. Они подошли ближе. На самом крутом спуске лежал замертво пьяный мужик. Голова его, седая как лунь, скатилась на дорогу, ноги оставались на возвышении. Коротенькая шея старика налилась кровью, лицо посинело. Присутствующие, которых было очень много, не помышляли, однако ж, поднимать его, иные проходя мимо замечали только: эх, как его раздуло или ииште как нализался большая часть зрителей не делали впрочем никаких замечаний они глядели на него с каким то притуппленым любопытством почесывали затылки и качали головами как бы в душе соболезнуя о злополучном землячке но помощи никто решительно не подавал никто даже не трогался с места антон принадлежал должно быть к последней категории он постоял покачал головой и готовился уже кликнуть своего товарища, но в эту самую минуту из толпы выскочил полный кудрявый детина в синем кафтане и с радостным восклицанием бросился обнимать его. — эхва Антон, как тебя Бог милует! Подобру ли поздорову? Вот не чая ли встретиться? — Здорово, Митроха! — вымолвил Антон, ошеломленный несколько неожиданным приветствием. — Как можешь! Они обнялись и поцеловались. Встреча эта сильно озадачила Рыженького. Он суетливо подошел к Антону, дернул его за полу и шепнул. «Земляк! парадов до Фатеры, поздно, того и гляди, место не станет!» «Шутка, дело какое!» — продолжал митроха «Почитай, что целый год не видались. Ну что, брат Антон, как тебя перевертывает? Как поживаешь с хозяйкой и с ребятишками?» Ох, лучше не спрашивай. Плошь моего житья, кажись, на свете нет. Мое житье самое последнее. Неужто все Никита проклятый досаждает. Да, — отвечал печально Антон. Да вот, и теперь пришел брат сюда последнюю лошадь продавать. Велел. Не знаю, что и будет, совсем знать пришло мое разорение Ой ли, ну, брат, жаль, больно жаль мне тебя. А я, брат, на фабрике-то пооперился, маленько. Живу в версах в трех отсель, на Миткалевой фабрике. И хозяин такой-то, право добрый, достался. Не в обиде живешь? Ну, расскажи-ка, братец ты мой, как поживает стегней с женой? Он ведь свояк мне. А что им делается? Хлебушка есть, живут, ладно, по милости господней. Новую избу, говорят, поставили. Поставили. Так, ну, брат Антон, где же ты остановился здесь? — Вот тут, близехонько, — отвечал скороговорка Рыженький, — у самого перевоза на постоялом. — Дай ему, Господь, Бог здоровья! — продолжал Антон, указывая земляку на рыженькова Встрелился добрый человек, хочет провести на ночлег. — Пойдем, Антон, — сказал тот. — Пора. Не опоздать бы нам. Народу не подошло бы много с ярманки Ну, ладно, — подхватил Митроха. — Я к тебе завтра зайду, на Фатеру. Как бог свят, зайду. — Ты, не невольно рано пойдешь на ярмарку. А мы до того времени перемолвим слово, покалякаем про своих. Так что, брат, я тебе рад, Антон, право. Словно родному. Инда этого к сердцу радует, как случай приведет земляком повидаться. Ну, прощай, брат, и мне пора ко двору, а завтра непременно зайду. — Прощай, митроха Заходи же, матри. — Ладно, ладно. — Ну, братец, куда же нам теперь идти? — спросил Антон, когда земляк исчез за поворотом. — Сойдем вниз, а там пойдем, все по берегу, все по берегу, до самых кузнец. — Далече. — Эка ты наладил одно до далече до да далече. — Видишь перевоз? — Вижу. — Ну, коли видишь, так ладно. Тут как раз будет тебе и постоялый двор. Он прямо стоит за кузнями. Движение, походка, лицо товарища Антона мгновенно изменились. Теперь все уже показывало в нем человека, довольного, даже торжествующего. Серенькие плутовские глазки его насмешливо суживались и поочередно устремлялись то на мужика, то на пегашку. Он стал разговорчивее. Но в речах его уже не было той заботливости, той вкрадчивости с какими прежде подъезжал он к Антону. Все произошло, однако, так, как говорил Рыженький. Вскоре они достигли перевоза, там поднялись по скользкому грязному берегу и вышли на пустынное поле, огражденное с одной стороны рядом черных врачных кузнец, которые неровно в линию спускались почти к самой воде. Миновав кузницы, Рыженький молча указал Антону на высокую избу, одиноко стоявшую на дороге и окруженную длинными навесами. Тем временем, как они к ней приближались, ночь окончательно обхватила небо и окрестности. Месяц вышел из-за тучи, весело проглянул на небе. Антон обернулся назад и бросил взгляд к стороне города. Там все уже стихло. Редко-редко долетала отдаленная песня или протяжное понукание запоздалого мужика, торопившего лошадь. Где-то в стороне, далеко-далеко за рекою, Слышался стук в чугунную доску деревенского караульщика. Он увидел реку, исчезавшую после многих изгибов в темноте, крутые берега, отделявшиеся от нее белым туманом, и черные тучи, облегавшие кругом горизонт. Луна скрылась, воцарился глубокий непроницаемый мрак. Подходя к избе, Антон едва-едва различил подводы, стоявшие у ворот. Шумный говор и свет, выходивший длинную полосою из окна, давали знать, что на постоялом дворе было довольно народу. — Ну, вот пришли, — сказал рыженький Антону. — Веди лошадь в ворота. Ладно, ставь ее вот сюда, под навес. Да пойдем ужинать. — Послушай, добрый человек, — произнес Антон, оглядывая с беспокойством постоялый двор, и навесы. — Послушай, мотри, не было бы лихо. не обидели бы меня не убили бы лошаденки я слышал народ у вас в городах на это дело добре податлив эх ты воскликнул тот ударив мужика по плечу прямой ты брат деревенщина про деревенщина борода у тебя выросла а ума не вынесла ностаточно ну, ли дело сам порассуди кому тут увести ведь здесь дворник есть ворота на ночь запирают Здесь не деревня, как ты думаешь. Знамо дело, долго ли до греха, коли не смотреть. На то, вишь, и двор держат, а ты думаешь, для чего? — Оно так, — отвечал мужик, продолжая зираться на стороны. — Вестимо так, а все словно думается. — Что говорить, — начал рыжий, переменив вдруг насмешливый тон на серьезный. — Кто против того? — Животину водить, не разиний ходить, это всякий знает. на земляк, полно. А ты взаправду опасаешься, что ли? — Как перед Богом боюсь, добрый человек. — Ну, коли так, привяжи ее пока здесь, к столбу, а потом приходи сюда спать. Я и сам с тобой лягу. Пойдем выпьем по чарке венца, смерть прозяб, а там подкинем соломы, да всхрапнем. Ладно, что ли? — Ладно, коли твоя добрая душа будет. — Привязал? — Привязал. смотри — Привязывай крепче, чтоб не отвязалась, неравно да не ушла. — Нет, не уйдет. Пойдем. Изба, в которую рыженьке в Антона, была просторна. По крайней мере, так показалась она последнему, при тусклом свете сального огарка, горевшего на столе в железном корявом подсвечнике. Один конец перегородки, разделявший ее на две части, упирался в исполинскую печь с уступами, с тремяшками и запечьями, Другой служил подпорой у широким палатям, с которых свешивались чьи-то длинные босые ноги и овчина. За столовым под образами сидели четыре человека и ужинали. подле них лопотала хозяйка, рябая, встрепанная, заспанная баба. — Хлеб да соль, братцы! — вымолвил рыженький, запирая дверь. — Здравствуй, хозяйка! — Хлеб да соль! — проговорил в свою очередь Антон, крестясь перед образами. «Спасибо», — отозвали сидевшие мужики. «Вам постоять, что ли?» — грубо спросила дворничиха. «И то тебя, видишь, не обходим, вот и товарища привел. Ну, а хозяин где?» «Кто там?» — послышалось сверху, и в то же время длинные ноги, висевшие с палатей, перевернулись и показали, что принадлежащее ему туловище перевалилось на спину. — Что там? Развалился черт! — закричала сиповатым голосом хозяйка. — Ступай! Видишь, народ подошел! На палатах послышалось зевота. — О, господи, господи! — обрамотал хозяин, сползая по стремяшкам печи вниз. — -а, -а, -а, а! — воскликнул он, останавливаясь. — О, здорово, рыжая борода! Рыженький подал ему из-за спины Антона выразительный знак рукою. Хозяин тотчас же замолчал, закинув обе руки за шею. Он потянулся, зевнул и продолжал лениво. — эх вы поздно как таскаетесь, люди спать давно полеглись. Ну, а мужичок с тобой пришел? — Со мной. — Лошадь есть, есть. — Сенца надо, что ли? — спросил хозяин Антона. — У меня сено знатное. — Нет, — отвечал простодушно Антон, — сена не надо. Я лошадь-то продавать привел. И так простоит сердечное. — Твоя на ту воля. Ужинать, небось, станете? — Давай. — Такая-то беда у меня. Малого своего отослали в зиминки. До сих пор не вернулся. — Сам за все и про все, — говорил хозяин, слезая на зим. — А почему ужин? — рассеянно спросил рыженький. — — Известно, что тут толковать. Лишнего не берем. Что в людях, то и у нас. Шесть гривен с хлебом. — Ладно. — Эй, хозяйка, собирай скорее. Смерть проголодались. — Вам чего? — Щей плехнуть, аль гороху вольнуть, аль лепеху с семенем? — спросила хозяйка. — Давай что не есть. Хозяин, а хозяин, нет ли, брат, венца? — Как-нибудь. Вам сколько? — Что, Антон, голову тебе повесил? — — Вино есть, Аль, не слышишь? Выпьем, говорю. Завтра знатный будет день. Хозяин, давай штоф. Когда дворник вышел, Рыженький повертелся еще несколько минут подле печки и шмыгнул в двери. Это было сделано так ловко, что Антон ничего не заметил. Он снял с себя полушубок, повесил его на шесток, повалился Богу, сел за стол... и в ожидании ужина принялся рассматривать новых своих товарищей. Двое из них, немного погодя встали, перекрестились и молча улеглись на нары, занимавшие целую стену избы. Антон увидел, что тут спало еще несколько человек-мужиков. Из оставшихся двух за столом один особенно привлек внимание нашего мужика. Он был толстенький, кругленький человек, с черной окладистой бородкой... плоскими маслистыми волосами, падавшими длинными космами по обеим сторонам одутловатого багрового лица, отличавшегося необыкновенным добродушием. Перед ним на столе стояла огромная чашка каши, деревянный кружок с рубленой говядиной и хрящом и миска с лапшою. Он описывал все это, прикладываясь попеременно то к тому, то к другому с таким рвением, что пот катился с него крупными горошинами. Слышно даже было, как у него за ушами пищало. Антон Первый прервал молчание. «Вы — Вы от коли спросил он. Мужик встряхнул головой и устремил на него оловянные глаза, и, проглотив кашу, мешавшую ему закрыть рот, отвечал. — Сдалечи. Ростовские. — Господские. Баарские. — большая вотчина. Большая. Тут хозяин поставил перед ним чашку тертого гороху. Мужичок принялся за него с тем же ничем не сокрушимым аппетитом и уже ничего не отвечал на вопросы Антона. Скоро вернулся Рыженький со штофом вина, сел подле товарища и оба принялись ужинать. Немного погодя явился и сам хозяин. — А ты ехать собрался, что ли? — спросил он у мужичка, сидевшего рядом с Ярославцем. — Да. — Мне пора, — отвечал тот, потягивая кушак До свету надо быть дома. Антон мгновенно поднял голову, поглядел на него, вздохнул и перестал есть. Хозяин снял с полки счеты и подошел к отъезжавшему вместе с хозяйкой. — Щи хлябал, хлябал, кашу ел, ел, масло лил, лил. — Сорок копеек, — произнес отрывисто хозяин, щелкнув костями. Мужик расплатился, помолился перед образами и, поклонившись на все четыре стороны, вышел из избы. В то время толстоватый ярославец успел уже опорожнить до чисто чашку тертого гороху. Он немедленно приподнялся с лавки снял с шеста кожух, развалил его подли спавшего уже товарища и улегся. Почти в ту же минуту изба наполнилась его густым протяжным храпением. Дворничиха полезла на печь. В избе остались бодрствующими рыженький Антон и хозяин. Хозяин начал первый, прислушиваясь прежде к шуму телеги отъехавшего мужика. «Подсядь-ка, брат, к нам, не спеси все. Вот у меня товарищ от что-то больно приуныл. Ест, не ест и пить не пьет, что ты станешь с ним делать?» ой ли произнес хозяин подходя к столу ну давай как бишь звать то тебя пантелеем что ли антоном давай брат антон я выпью да ты то что э полно чего кабенешься про выпей вна у меня знатная хошь пригубь антон выпил не то братцы на разуме у меня так разве со стужи произнес он крякнув обтирая бороду. «Пей, не робей!» — вскрикнул рыженький, перемигиваясь с хозяином. «Ну-ка, брат, состужи ты еще стаканчик!» «Спасибо, много доволен!» «Э, что за спасибо! Пей, сколько душа примет! Знамо первая чарка колом, вторая — соколом, а третью и сам позовешь! Пей! Душа меру брат знает, а там и спать пойдем!» — Под навес, — просил Антон, глаза которого начинали уже разгораться. — вестима что под навес. Вот добрый хозяин и соломки даст. Да пей же, брат, пей, без опаски. Хлеб ешь — ем. Ну а разве вино не тот же хлеб? Маненько только пожиже будет. Валяй. Ну, экой право приквельный какой. Долго думать тому же быть. — Да не выпить, когда добрый человек подносит, — подхватил хозяин. «От Эфтова, брат Антон, зла не будет. Пей за столом, — говорят добрые люди, — да не пей, мотри, только за углом». Антон выпил еще стакан. — Братцы, — произнес он вяло и, принимая стереть лицо, лоб и щеки, с которых катился крупными каплями пот. — Братцы, пра, пора, вот тебе Христос, домой пора бы. Варвар-то, Варвара, братцы, погоди. — Поспеешь еще, — отвечал рыженький, наливая еще стакан. — Вот выпей наперед, выпей, слышь, последний выпей, на стужу идешь. — Пей скорее, ребята, и мне пора спать. Чай полночь давно на дворе, — вымолвил хозяин, зевая и подтягиваясь. Антон осушил стакан бычком и почти в ту же минуту повалился, как сноб, на лавку. — Спит? — спит. Спросил поспешно хозяину Рыженького, который уже нагнулся к Антону и слушал. — Хоть кол на голове тиши не услышит, — отвечал тот, выпрямляясь и махнув рукою. Оба засмеялись. Рыженький подошел к столу, выпил оставшуюся в штофе водку, лял шапку и стал поочередно оглядывать спавших на нарах. Убедившись хорошенько, что все спали, он задул свечу и вышел из избы, Вместе с хозяином.